Глава десятая. Солнце стояло уже высоко, и его умиротворяющий свет вновь захватил мир, когда она, наконец, собралась и, словно во сне, направилась к большому дереву. «Надо взять с собой несколько свежих яблок», — подумала она. «Сейчас уже позднее лето, они должны созреть». Подойдя к стволу, она обняла его, прислонив лоб, и рассказала дереву о детях, давным-давно ушедших в мир иной, и поблагодарила за них. Потом, подняв глаза, она встретила взгляд мужчины, который стоял по другую сторону ствола и неотрывно смотрел на нее. Она не испугалась. «Кто ты?» — спросила она. «Гавриил», — ответил тот и улыбнулся. Она слышала шум ветра в огромной кроне дерева. «Мне нужен твой покой», — сказала она. Он кивнул, а потом сказал. «Значит, это ты?» Уйдя отсюда, вкусила яблоки и посадила деревья. «Да», — ответила она, — «кто-то же должен был сделать это». Он посмотрел на тихие луга на востоке и опять улыбнулся. «Вероятно, ты права. В его голосе слышалось утешение, нежность и, возможно, еще что-то. Сострадание?» «Ты получила там ответы на свои вопросы?» Он показал на опушку леса. «Нет». Э, «Да, по крайней мере, теперь я знаю, что назад дороги нет». Она сама удивилась, потому что прежде не знала или не хотела знать, что должна была вернуться в страну детства. «Почему ты ушла однажды?» – спросил он. «Из-за детей, которые умерли. Чтобы избежать смерти». Слова сейчас бежали удивительно быстро. Он кивнул задумчиво, немного удивленно. «Но тот, кто не знает о существовании смерти, не умирает», — сказал он. «Те встаи не умирают. Происходит лишь то, что сделано осознанно». «Ты для меня слишком труден», — сказала она, плохо понимая смысл его слов и лишь испытывая сложные чувства. «Но мой ребенок ведь умер!» — хотелось крикнуть ей. «Нет», — возразил он. Твоё дитя ничего не знало о смерти и не могло умереть. Он читает мои мысли. Если ты знаешь об этом, значит, ты должен умереть. Избежать этого невозможно, нет другого пути. Ты очень практично, — сказал он и вновь улыбнулся. Ты слишком много стен воздвигла на пути своего страха. Да, — сказала она и все же страх все время подкрадывался изнутри и, наконец, ударил, как я и ожидала. «Если стены не помогают, где находится помощь?» «В знании, что ты неуязвима», — ответил он. «Вздор», — думала она, — «его невозможно понять». И все же в глубине ее сердца, вне мыслей, пряталось нечто узнаваемое. «Истину нельзя изучить», — сказал он. Ее можно лишь постичь. Наступила тишина. Несмотря на белый свет, а может быть, благодаря ему, она была напряжена куда более, чем когда-либо раньше. «Значит, стены не нужны?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Живи с доверием. Только тогда, возможна любовь». Словно в тумане ей показалось, что она видит взаимосвязь если бы она могла любить мальчик с чужими глазами, того, кто убил собственного брата. В тот день, когда ты увидишь, что он был безгрешным, ты обретешь покой, — сказал мужчина, стоявший перед ней. Безгрешным? А чей же тогда этот грех мой? Нет, — возразил он, — дитя Бога без греха. «Пока вы не поймете этого, вы будете творить много зла друг другу». Стало так светло, что было трудно смотреть. «Может быть, не только из-за света, но и из-за слез?» а «Может быть, ты хочешь получить ответ еще на какой-нибудь вопрос?» Спросил он, и голос его был полон. «Да, сострадание большего, чем она могла вынести». «Да, мне нужно спросить обо всем, что касается мыслей, слов, того, чем мы стали весь этот мир». Она показала на страну по другую сторону реки. «К чему все это?» «Знание, усердная работа, дальнейшие планы». Слова так и выпрыгивали из ее уст. Он смотрел на нее с удивлением. «Вы сами все это создали, вы должны знать. Выясняй». «Ищи!» Вместе с разочарованием, ответа у нее не было, она почувствовала, что получает завет. Он поднял на прощение руку, она поклонилась в глубокой благодарности и пошла к реке, не оборачиваясь. Ее походка выдавала человека, которому надо многое обдумать и правильно понять сказанное. После часа ходьбы она уже была убеждена, что слова, вопросы и ответы упали на хорошую почву. Она не могла ничего не ни прибавить, не забыть. Разговор с Гаврилом был важен и для неё и для ее мужа там, дома. Она разрешила себе после полуденный отдых при белом свете. Нашла рощу, источник, поела, вдоволь напилась, вздремнула. К реке она добралась лишь на закате. Там долго стояла в убывающем свете и смотрела на страну действительности по другую сторону реки. Когда они с мужем перебирались через неё, все происходило в спешке, бегом. Они так никогда и не поняли, через какую границу переступили. На этот раз она должна была уже осознанно оставить одну страну ради другой. По-настоящему дома она теперь уже никогда больше не будет». Она не нашла дома в стране своего детства и боится не найти его, когда это путешествие закончится в пещере ее мужа. Как неопределенную скорбь будет носить она в себе тоску по белому свету и все же знать, что для нее он больше не существует.